Глава пятнадцатая. Что случилось в Сур-Рее? В то время, как я сидел с викарием у изгороди на лугу близ Галифорда и слушал его бессмысленный бред, а мой брат наблюдал поток беглецов, запрудивших Вестминстерский мост, марсиане решили перейти в наступление. Насколько можно было понять из противоречивых газетных сообщений, марсиане усиленно работали до девяти часов вечера в яме под Гарселлем, в результате чего были выходившие из неё в большом количестве клубы зеленоватого дыма. Достоверно во всяком случае то, что около 8 часов вечера три марсианина вышли из ямы. Осторожно продвигаясь вперёд, они прошли через байфлет и Гирфорд-Криплию и Ойе-Бриджу и таким образом перед закатом солнца ощутили в виду ожидавших их батарей. Марсиане эти двигались не сомкнутыми рядами, а гуськом. на расстоянии приблизительно полторы мили один от другого. Они и прикликались друг с другом завыванием, похожим на рёв сирены, во всей гамме восходящих и нисходящих звуков. Этот рёв вперемешку с пушечными выстрелами из Рипли и Сен-Жорж-Гилья мы слышали в Верхнем Галифорде. Наводчики батареи, стоявшей у Рипли, все были неопытные волонтёры, которым нельзя было поручить такой задачи. Они, не выждав времени, Дали один сильный, но преждевременный и бесплодный залп, и после этого бежали кто пешком, кто верхом через опустошённую деревню. Марсианин приспокойно перешагнул через покинутое Рудия и, пройдя их, неожиданно подошёл к батарее пехотного парка, которую и уничтожил. Артиллеристы с Сан-Жорж-Гильской батареей имели лучших руководителей или, может быть, занимали лучшую позицию. Во всяком случае, их Рудия, скрытые в сосновом лесу, не были замечены подходившим марсианинам. Спокойно, как на смотру, они зарядили их и дали залп. Марсианина обдала осколками упавшей гранаты, и солдаты видели, как он покачнулся и упал. Раздался ликующий крик, и солдаты с бешеной поспешностью зарядили орудие. Упавший марсианин издал протяжный вой, и в мгновение ока у деревьев показался второй сверкающий великан, который в ответ на его призыв. ответил ему так же воем. Повидимо осколком гранаты подбило ногу у трёножника первого марсианина. Второй залп пропал даром, ударив в землю довольно далеко от него. И вслед за тем оба товарища направили на батарею свои тепловые лучи. Проховые ящики взлетели на воздух, и вокруг орудий ярким пламенем вспыхнули сосны. И солдат спасли только 2-3 человека, успевшие забежать за гребень холма. После этого три великана стали как будто совещаться, по крайней мере, лазутчики, следившие за ними. Доносили потом, что все трое постояли на месте с полчаса. Из подбитой машины осторожно выполз марсианин, маленькая коричневая фигурка, казавшаяся на расстоянии каким-то ржавым пятном, и занялся, по-видимому, починкой своего треножника. К 9 часам он кончил свою работу, так как на дереве вновь показался его колпак. Было начало 10. Когда к этим трём марсианам присоединились ещё четверо, вооружённые какими-то толстыми чёрными трубками. Они раздали по такой же точно трубке, и трим первым и разместились изогнутой линией на равном расстоянии друг от друга между Сен-Жорж-Диллем, Уэйбриджем и деревенькой Сент к юга-западу от Рипли. Как только они тронулись с места, Дюжина ракет взвелась из-за холмов перед ними, предупреждая стоявшие на готове у Диттона и Эшера батареи о приближении врага. В то же самое время четыре неприятельских боевых машины, тоже снабженные трубками, перешли через реку, и две из них, чернее на фоне заката, выросли передо мной и викарием, застигнув нас на дороге из Галлифорда на север, по которой мы шли, напрягая последние силы. оказалось, что они летят на облаках, так как молочный туман, который сплался по полям, закрывал треножники до 1/3 их высоты. При виде этих двух великанов викарий Тихов вскрикнул и пустился бежать. Но я-то знал, что от марсианина не убежишь, и поэтому свернул в сторону и пополз через мокрую от росы крапиву и густой кустарник в канаву, которая шла вдоль дороги. Викарий оглянулся и, увидев, что я делаю, последовал моему примеру. Марсиане остановились. Один, который стоял ближе к нам, смотрел в сторону Сэнбюри. Другой, казавшийся серым пятном на фоне заката, стоял дальше, в сторону Стенса. Призывный вой их прекратился. В полном безмолвии заняли они свои места в огромном полумесяце, имевшем не менее 12 миль от одного конца к другому. Никогда ещё Со времени изобретения пороха сражение не начиналось в такой тишине. На нас, да и, вероятно, на всякого другого случайного наблюдателя у Риплия, это произвело бы такое впечатление, как будто марсиане были единственными властелинами наступающей ночи, озаряемой лишь молодым месяцем, первыми звездами и последними отблесками умирающей зари да красным заревом пожаров у Сен-Джордж-Гилля отгоревших пентильских лесов. А между тем, ото всюду, со стороны станса Дидтона, Эшера, Оггма, из холмов и лесов южного берега реки, из за низких лугов на севере от неё ото всюду, где какая-нибудь рощица или кучка сельских холмов давала прикрытие, на этот полумесяц глядели жерла пушек. Сигнальные ракеты взвились и рассыпались дождём искр в темноте ночи, и для артиллеристов всех этих сторожевых батарей потянулись минуты напряжённого ожидания. Стоило только марсианам вступить в линию огня и в тот же миг эти сверкающие в темноте ранней ночи орудия, с притаившимися за ними неподвижными черными фигурами людей разразились бы целые бури громовых залпов. Нет сомнения, что у всех этих тысяч чутко прислушивавшихся людей, так же, как и у меня в ту минуту, преобладающую мыслью был вопрос. Что думают они? Она с марсиане. Понимают ли они, что воюют с миллионами организованных и дисциплинированных существ, представляющих одно целое? Или ко всем этим огненным вспышкам, внезапным взрывам гранаты и упорному преследованию их они относились так, как относимся мы к чайному, единодушному нападению потревоженного улья? Уж не хотели ли они истребить нас всех до единого? Тогда ещё никто не знал, чем питаются марсиане. Пока сотни подобных вопросов носились у меня в голове, я наблюдал гигантские очертания их часовых. А в глубине души у меня теплилась надежда, что вся дорога к Лондону занята громадными и ещё неизвестными марсианам и скрытыми военными силами. Успели ли приготовить волчьи ямы? Догадались ли превратить в ловушку пороховые заводы в Гаунслоу? Хватит ли у лондонцев мужества и патриотизма устроить марсианам вторую Москву, но в большем масштабе? Мы продолжали ползти через кустарник, по временам осторожно выглядывая из него, как вдруг спустя некоторое время, тянувшийся, как казалось, бесконечно долго, раздался отдаленный пушечный выстрел. Потом другой и третий. Тогда ближайший к нам марсианин поднял свою трубку высоко в воздух и разрядил её в сторону батарей. От тяжкого грохота этого выстрела дрогнула земля. Марсианин, стоявший у огга, сделал то же самое. Не было ни вспышки огня, ни дыма, ничего, кроме оглушительного грохота. Я был так поражён этими странными выстрелами, следовавшими один за другим, что совершенно позабыла о своей личной безопасности и о своих обожжённых руках и с трудом выпрямившись в кустарнике посмотрел в сторону Сентбюри. В эту самую минуту около меня раздался выстрел и над моей головой пронёсся огромный снаряд, направляясь к Гаунслоу. Я ожидал увидеть дым или огонь или какие-нибудь другие последствия действия этого снаряда, но я увидел над собой только тёмно-синее небо с одинокой звездой на нём. А под собой стлавшийся по земле густой белый туман. Я не услышал также ни треска взрыва, ни ответного выстрела. Кругом была мёртвая тишина, и минуты длились бесконечно. Что случилось? спросил викарий, стоявший около меня. Ничего не понимаю, отвечал я. Летучая мышь пролетела мимо и скрылась. Где-то вдали послышались крики и смолкли. Я снова взглянул на марсианина. Он быстро двигался теперь к востоку, вдоль реки. Я все ожидал, что какая-нибудь из наших скрытых батарей даст по нему залп, но кругом все было спокойно, и ничто больше не нарушало ночной тишины. Фигура марсианина уменьшалась по мере того, как он удалялся, и вскоре туман и сгущавшийся мрак ночи поглотили его. Инстинктивно мы с викарием скарабкались выше. В стороне Сенберии мы увидели какую-то темную массу, напоминавшую формой курицы. Конусообразный холм, который как будто вырос здесь и закрывал нам вид. Подальше, за рекой, у Олтана мы заметили другой такой же холм. И эти странные конусообразные холмы становились на наших глазах всё ниже и расползались. Недвижимой и внезапной догадкой я посмотрел на север и увидел там третью, такую же чёрную облачную массу в виде конуса. Стало как-то странно тихо. Виздали с юго-востока подчеркивая эту тишину, доносились перекликающиеся голоса марсиан. Потом воздух удрогнул еще раз от далекого грохота их выстрелов, но земная артиллерия молчала. В то время нам было непонятно значение того, что происходило перед нами, и лишь позднее мне пришлось узнать, что означали эти зловещие черные холмы, так внезапно выраставшие в сумраке ночи. Каждый из марсиан, стоявший на линии громадного полумесяца, о котором я говорил, по какому-то неизвестному нам сигналу разряжал бывшую приём трубку в сторону каждого холма, каждой возвышенности, каждой кучки домов, которые могли служить прикрытием для батарей. Некоторые выстрелили только по разу, другие по два раза, как тот марсианин, который был ближе к нам. Тот же, который стоял у Риплия, выпустил, говорят, не менее пяти снарядов. Ударившись о землю, эти снаряды разбивались, но не разрывались и выпускали целые тучи тяжёлого, чёрного, как чернила, пара. который сначала подымался кверху, образуя газообразный, колеблющийся холм, а потом опускался и медленно расползался по окружающей его местности. И прикосновение этого пара в дыхание малейшей из его частиц приносило смерть всему живущему. Он был очень тяжел, этот пар, тяжелее самого густого дыма. Поэтому после первого сильного толчка, заставлявшего его взлетать кверху, он опускался. разливаясь по земле скорее как жидкое, чем газообразное тело, с возвышенностей он стекал в долины, ручьи и лужи совершенно так, как течёт углекислый газ из трещин вулканов. Там, где он попадал в воду, происходил какой-то странный химический процесс. Поверхность воды мгновенно покрывалась пеной, которая по мере своего образования медленно опускалась в воду, очищая место другой. Этот порошок был абсолютно нерастворимым, странность заключалась в том, Что если вдыхание этого газа было смертоносным, то воду, содержащую этот порошок, можно было пить без вреда. Самый же пар не расходился, как то бывает с газообразными телами, а висел в воздухе плотными клубами, потом медленно соединялся с туманом и с росой, оседая на землю в виде прашка. Теперь, когда после бурного взлёта чёрных клубов заканчивалось образование газообразного конуса футов на 50 над землёй, на крышах В верхних этажах домов и на высоких деревьях была полная возможность спастись от его ядовитого действия. Это было доказано в ту же ночь в Стрит-Копгме и Диттене. Человек, спасшийся от смерти в Копгме, передаёт удивительные подробности об этом событии. Сидя на колокольне, он наблюдал, как клубы чёрного дыма окутывали деревню и как из этой чёрной бездны постепенно Словно привидение появлялись дома. Полтора суток просидел он там измученный, голодный, жарясь на солнце. Под голубым сводом неба, на фоне далёких холмов, лежала земля, как будто затянутая чёрным бархатом, и на ней понемногу появились в разных местах красные крыши, зелёные верхушки деревьев, а позднее, окружённые чёрной дымкой кусты и изгороди. амбары и хижины. Но так было только в треть копгами, где чёрный пар остался лежать, пока не осел на землю. Вообще же марсиане, дав пару исполнить своё назначение, очищали от него воздух, направляя в него струи обыкновенного дыма. Так разогнали они клубы чёрного пара в нашем соседстве, как мы могли это видеть из окон покинутого дома в верхнем Галлифорде, куда мы вернулись. Оттуда же мы видели перебегающие свет электрических прожекторов на холмах Ричмонда и Кингстона и слышали, как в 11 часов задробежали окна в нашем домике от громких выстрелов из тяжёлых крепостных орудий на позициях. Ольба в невидимых марсиан продолжалась без перерыва в продолжении четверти часа по направлению к Гэптону и Гиттону. Затем бледные лучи света погасли, и на смену им взвился ярко-красный огненный столб. Потом упал четвёртый цилиндр промелькнув сверкающим зеленым метеором, как я узнал впоследствии в Буши-парке. Но еще до канонады на позициях Ричмонда и Кингстона слышались отголоски далеких беспорядочных выстрелов с юго-западной стороны. Очевидно, те батареи тоже пробовали стрелять на удачу, пока черный пар не задушил там людей. Таким образом, по заранее обдуманному плану, спокойно и методично, Обкуривая человеческие жилища, как мы обкуриваем осиные гнёзда, распространяли марсиане свой удушливый газ по всей местности, прилегающей к Лондону. К концу полумесяца медленно раздвигались, обхватывая постепенно местности от Ганвелла до Кумба и Мальдена. Всю ночь напролёт продвигались марсиане, работая своими разрушительными трубками. Не разу с тех пор Как в Сен-Жорж-Гилле упал марсианин, подбитый нашей гранатой, у нашей артиллерии не было ни одного удачного выстрела. Везде, где только была малейшая опасность для марсиан наткнуться на невидимые за прикрытием пушки, они выпускали заряд чёрного пара, а где батареи были на виду, там действовал тепловой луч. Около полуночи пылающие деревья по склонам Ричмонд-парка и зарево пожара на Кингстонском холме осветили клубы чёрного пара. покрывшего всю долину Темзы и расползавшемуся кругом, насколько хватало глаз. И по этому ползущему черному дыму, не спеша, шагали два марсианина, пуская во все стороны струю шипящего пара. В ту ночь марсиане очень редко прибегали к лучу, от того ли, что у них был лишь ограниченный запас материала для его производства или потому, что они не имели в виду опустошать страну, а только хотели подавить наступление, и они без сомнения достигли своей цели. Ночь с воскресенья на понедельник была последним организованным сопротивлением их наступлению. Всякая попытка в этом направлении была бы теперь безнадёжна. Даже команды миноносок и миноносцев-истребителей, поднимавшихся было по Темзе, отказались действовать против марсиан и вратились назад. Единственное, на что ещё отваживались люди с той ночи, была закладка мин и устройство волчьих ям. Но эти работы они производили как-то судорожно и без всякой системы. Нужно только представить себе судьбу этих батарей, стоявших у Эшера. Ужасную судьбу людей, из которых ни один не остался в живых. В моем воображении рисуется следующая картина. Все стоят на своих местах в напряженном ожидании. Батареи в полной боевой готовности. Офицеры зорко всматриваются в темноту. Наводчики у орудий. Пороховые ящики сняты с передков, здесь же лазаретные фуры и палатки с обожженными и ранеными, и в почтительном отдалении толпа посторонних зрителей, а кругом полная тишина. Потом вдруг глухой отзвук выстрела разряженной трубки, и над домами и деревьями проносится неуклюжий снаряд и тяжело падает в соседнем поле. Густые клубы черной массы, взлетевшие наверх, превращают сумрак надвигающейся ночью в полную тьму, невиданный. Ужасный и враг в образе чёрного дыма подбирается к своим жертвам, постепенно поглощая людей и лошадей. Начинается безумное бегство. Пушки брошены. Раздаются крики отчаяния задыхающихся, падающих людей, извивающихся в судорогах на земле. И над всем этим быстро оседающий, расползающийся кругом плотный чёрный дым. И затем ночь и смерть. Ничего. Кроме безмолвной, непроницаемой чёрной пелены, скрывающей своих мертвецов, ещё до зари чёрный дым вслалса по улицам Ричмонда, и распадающийся государственный организм в своём последнем предсмертном усилии предупреждал население Лондона о необходимости поспешного бегства.